Глава 83. Енина. Володя оставляет меня в больнице, обещая заехать за мной во время обеда. Я вижу, что его разрывают на части противоречивые эмоции. Ему хочется побыть с сыном, но и работа требует его внимания. Я буду с Илюшей, Все хорошо. Спасибо тебе. Надеюсь, что теперь нам не за что переживать. Говорю я. Можешь спокойно заниматься своими делами. Опять спасибо, устало спрашивает Володя. Лучше бы обняла меня на прощание. Мы не прощаемся. Простимся, когда все закончится, и я смогу забрать Илюшу домой. О том, где находится твой дом, мы тоже поговорим. Припечатывает напоследок Володя. Я отмахиваюсь, переключая все внимание на Илюшу. Я рассказываю ему о том, что пока он спал в самолете, Мы пролетали мимо разноцветных облаков сахарной ваты, а в окна стучались звездочки, желая посмотреть на моего мальчика. Красивая и нереальная сказка, но сейчас я и сама верю в нее, задерживая дыхание так же, как Илюша. А папа? И папа. Я задумываюсь, решая, бы рассказать двухлетнему малыше о Володе, чтобы Илюше было понятно. «У твоего папы есть собака». «Большая?» Я смеюсь. «Очень большая. Даже больше меня». Глаза Илюши округляются. «Да, собака очень большая. Когда она встает на задние лапы, она становится выше меня». Я встаю и вытягиваю руки вверх. Илюша повторяет моё движение, но слегка морщится. «Ай!» «Не поднимай ручки так быстро». Тревожусь я, но стараюсь не показывать страха. Это самая большая собака, которую я видела, и самая-самая добрая. Я ее давно знаю, потом папа покатает тебя на ней. Доброе утро! Я поворачиваюсь на звук незнакомого мужского голоса. Юрий Николаевич, врач вашего сынишки, можно просто, Юрий. Врач протягивает руку, ладонь теплая, но твердая. «Вчера я был на операции, когда привезли Илью. Я буду наблюдать за его состоянием». Енина, представляюсь я. «Очень приятно. Хоть ваше имя мне уже известно из карточки маленького пациента». Врач поворачивается к Илье. «Глазки у тебя мамины, парень, знаешь?» Осмотр длится недолго. Врач в основном развлекает Илюшу, потому что обход уже делали. Потом врач покидает палату, А я остаюсь играть с Илюшей. Время пролетает незаметно. Сын успел поиграть, поесть, полистал любимую книжку и в итоге уснул. Я осторожно выхожу из палаты. Вы все еще здесь? Я оборачиваюсь, видя врача Юрия Николаевича. Да? Пройдемте со мной в кабинет. Улыбается врач, беря меня под локоть. Он выше меня, но не намного. Мне не нужно задирать голову, чтобы разглядеть светло-карие глаза мужчины. Юрий подтянут и следит за собой. Его возраст выдают только глубокие морщинки, гусиные лапки возле глаз, когда он улыбается. Мне кажется, ему чуть больше сорока. «Вы обедали?» «Нет, еще слишком рано». Рассеянно отвечаю я, но все таки достаю телефон. Черт, уже ни капельки, ни рано». Странно, что Володя не приехал, хотя обещал. Похоже, вы забыли обо всем, сидя у постели сына. Так нельзя, качает головой врач, усаживаясь на диван рядом со мной. Я понимаю ваше беспокойство за сына, но хочу вас заверить, что в нашем центре мы ставим на ноги всех больных. Случай вашего сына прискорбный, но не такой тяжелый, как вам кажется. Юрий слегка улыбается, приподнимая руки. «Можете считать меня немного циником. Наверное, профессия накладывает свой отпечаток. Скажу только, что уверен в выздоровлении вашего малыша». «Нужно будет проводить операцию?» Невольно вздрогнула я. Юрий успокаивающе гладит меня по плечу. «Страшное слово для вас. Не бойтесь. В данном случае это необходимость. Но мучить вашего мальчика никто не собирается». И мучить вам себя, я тоже не рекомендую. Поглаживание Юрия и его близость нейтральные и безопасные, как будто легкий ветер. Мне не хочется сжиматься в комочек, я почти не чувствую их. Это профессиональное, только и всего. Вы можете находиться в центре при ребенке в дневное время. Другой вопрос, так ли это необходимо вам? Вы серьезно? Абсолютно. Ваш сын превосходно ладит с персоналом, со всеми маленькими пациентами, тех, кого можно перемещать, разумеется, после обеда играет нянечка. Постоянное наблюдение специалистов. Оптимально для вас приходить до обеда в обычные дни. И в дни после операции, когда мальчика переведут из реанимационного отделения в обычную палату, можете находиться дольше, чтобы малыш радовался вам и быстрее шел на поправку, Многие боятся оторваться от деток, и это понятно, но гиперопека иногда доходит до абсурда. Ваш малыш поправляется быстрыми темпами. В целом могу сказать, что чем больше позитивных и новых впечатлений вы будете приносить, тем лучше. Встряска и отдых от больничной атмосферы, даже такой уютной клиники, как наша, пойдут вам на пользу. Потом сможете рассказать сыну чудесные истории, как про самолет и звездочки улыбнулся врач, пояснив. «Я все слышал. Мне понравилась ваша сказка». «Вы же циник, Юрий», — усмехнулась я. «Иногда даже циники слушают сказки». Я не успела ответить, увидев входящий звонок от Владимира. «Извините, мне надо ответить». «Конечно, конечно. Можете передать вашему супругу, что сын идет на поправку семимильными шагами. Я не замужем». Зачем-то ответила я. Тем более рекомендую отвлечься.